Маркс объясняет так. Это отчуждение, говоря понятным для философов языком, может быть уничтожено, конечно, только при наличии двух практических предпосылок. Чтобы стать невыносимой силой, то есть такой силой, против которой совершают революцию, необходимо, чтобы это отчуждение – превратила основную массу человечества в совершенно лишенных собственности людей, противостоящих в то же время имеющемуся налицо миру богатства и образования. А оба эти условия предполагают огромный рост производительной силы, высокую степень ее развития. С другой стороны, Это развитие производительных сил является абсолютно необходимой практической предпосылкой еще и потому, что без него имеет место лишь всеобщее распространение бедности, а при крайней нужде... Должна была бы снова начаться и борьба за необходимые предметы, и значит, должна была бы воскреснуть вся старая мерзость. Это развитие производительных сил является далее необходимой предпосылкой потому, что только вместе с универсальным развитием производительных сил устанавливается универсальное общение людей. Благодаря чему, с одной стороны, факт существования лишенной собственности массы обнаруживается одновременно у всех народов, всеобщая конкуренция, каждый из этих народов становится зависимым от переворотов у других народов, и, наконец, Местно ограниченные индивиды сменяются индивидами всемирно-историческими, эмпирически универсальными. Коммунизм эмпирически возможен только как действие господствующих народов, произведенное сразу, одновременно, что предполагает универсальное развитие производительной силы и связанного с ним мирового общения». Пролетариат может существовать, следовательно, только во всемирно-историческом смысле, подобно тому, как коммунизм, его деяние, вообще возможен лишь как всемирно-историческое существование, немецкая идеология. Таким образом, следующие условия самой возможности пролетарской революции – Ее всемирный характер, одновременное осуществление во всех капиталистических странах. Попытка в отдельной стране произвести преждевременную революцию до того, как буржуазия полностью исчерпает свой потенциал в развитии производительных сил, трактуется в марксизме как реакционная. На это прямо указывалось, Русским революционерам. Энгельс предупреждает в статье о социальном вопросе в России. 1875. Только на известной, даже для наших современных условий, очень высокой ступени развития общественных производительных сил Становится возможным поднять производство до такого уровня, чтобы отмена классовых различий стала действительным прогрессом, чтобы она была прочной и не повлекла за собой застоя или даже упадка в общественном способе производства. Но такой степени развития производительные силы достигли лишь в руках буржуазии. Эту мысль Энгельс с иронией поясняет таким образом. У дикарей и полудикарей часто тоже нет никаких классовых различий, и через такое состояние прошел каждый народ. Восстанавливать его снова нам и в голову не может прийти. Социальной причиной, по которой классом-могильщиком буржуазии должен стать пролетариат, была по Марксу. Эксплуатация рабочих посредством изъятия капиталистам прибавочной стоимости. Именно пролетариат был должен и имел право экспроприировать экспроприаторов. Это важное положение марксистской теории революции, особенно для тех стран, в которых промышленный пролетариат составлял очень небольшую часть населения, как в России где в начале 1917 года рабочих в фабрично-заводской промышленности с семьями было 7,2 миллиона человек, из них взрослых мужчин 1,8 миллиона. Но это теоретическое обоснование неотвратимости пролетарской революции на Западе несет в себе внутренние противоречия. Дело в том, что согласно политэкономическим воззрениям самого Маркса, капиталисты были экспроприаторами вовсе не по отношению к пролетариям. У пролетариев они покупали их рабочую силу по ее стоимости через эквивалентный обмен на рынке труда. Жертвами капиталистической экспроприации были именно крестьяне и ремесленники – жившие и работавшие в докапиталистических хозяйственных укладах, где они вели натуральное хозяйство или мелкотоварное производство. Маркс пишет об этой экспроприации капиталистами. «Превращение карликовой собственности многих в гигантскую собственность немногих Экспроприация у широких народных масс земли жизненных средств, орудий труда, это ужасная и тяжелая экспроприация народной массы образует пролог истории капитала. Частная собственность, добытая трудом собственника, основанная, так сказать, на срастании отдельного независимого работника с его орудиями и средствами труда, вытесняется капиталистической частной собственностью, которая покоится на эксплуатации чужой, но формально свободной рабочей силы – капитал. Если так, то как раз не на Западе и не от пролетариата следовало ожидать революции экспроприированных масс. Ведь особенно большие масштабы экспроприация у широких народных масс Земли приобрела в зависимых от Запада странах, колониях. Ленин приводит данные, показывающие, что уже в XIX веке земельная собственность в Африке, Полинезии и Австралии была присвоена западными колониальными державами практически полностью, а в Азии на 57%. Однако сопротивление капитализму народных масс Маркс квалифицирует как реакционное, ибо оно препятствует прогрессу промышленности, невольным носителем которого является буржуазия. Поэтому приведенные выше слова об ужасной экспроприации народной массы сопровождаются таким утверждением из манифеста коммунистической партии. Средние сословия – мелкий промышленник, мелкий торговец, ремесленник и крестьянин – все они борются с буржуазией для того, чтобы спасти свое существование от гибели, как средних сословий. Они, следовательно, не революционны, а консервативны. Даже более они реакционны, они стремятся повернуть назад колесо истории – Маркс и Энгельс – манифест коммунистической партии. Надо подчеркнуть, что обвинение капитализма в эксплуатации рабочих является нравственным и, в принципе, вообще не должно присутствовать в политэкономии, которая претендует быть наукой, то есть беспристрастным знанием, свободным от моральных ценностей. Но главное, если бы капитализм смог исправиться и преодолеть эти два дефекта, на которые указывал Маркс, то и оснований для революции не было бы. Приверженцы марксизма с полным правом одобрили бы продление капитализма еще на исторический срок, снова дали бы ему кредит доверия». В течение 20 века именно это и смог совершить западный капитализм. Прежде всего было отведено обвинение в эксплуатации. Произошло становление так называемого социального государства. Показатели экономической эффективности как критерия развития производительных сил также оказались к концу 20 века у капитализма очень высокими. Это развитие на небольшом пятачке золотого миллиарда уже невозможно повторить на периферии. Периферия шла и вынуждена идти иным путем, нежели капитализм Запада, и на его путь перескочить не может. Но этого теория Маркса не признает.